и в Черноморских степях анты служили Византии. Оказывается, что теперь они формально признали сюзеренитет императора, и характерно, что Юстиниан вскоре присоединил эпитет антский к своему титулу. Что же касается скловенов, с ними не было заключено никакого соглашения, и начиная с 547 года они возобновили свои рейды на Фракию, которые продолжались византии. 5 лет. Кулаковский том 2, страницы 220-221. Хотя анский гарнизон был размещен в Тирасе для предотвращения атак булгар кутригуров, эта защита очевидно не казалась достаточной Юстиниану. И он решил окружить кутригуров, заключив союз с восточной ветвью булгар у тигурами которые жили к юго-востоку от Азовского моря. Богатые подарки и деньги были посланы хану Утигуров с тем, чтобы заставить его атаковать Кутригуров с тыла. Предложение было принято, и вскоре Утигуры двинулись на север, сопровождаемые двумя тысячами готов-трапезитов. После продолжительной борьбы объединенные силы Утигуров и готов разбили Кутригуров, взяв множество пленных и захватив стада лошадей, Юстиниан не хотел однако полностью опрокинуть баланс сил в степях, давая слишком много преимуществ у тигурам, и он сделал противоположный ход, предложил свою защиту к утигурам. Изобретение не сработало, поскольку предательская природа византийской политики становилась слишком очевидной. Напротив два булгарских племени теперь объединились против империи. В 551 году банды кутригуров прорвались сквозь анский барьер и напали на Фракию. Кулаковский, том 2, страница 225. Зимой 558 или 559 года огромная орда булгары-славян под предводительством хана Забергана, пересекла Дунай, разграбила Фракию и Македонию и появилась у фракийского Херсонеса Галиполи. Кулаковский, том 2, стр. 225-227 Оставив там часть своих булгаро-славянских войск, Заберган с основным соединением булгар подошел к самому Константинополю, и лишь ценой крайних усилий ветеран Велизарий сумел организовать защиту столицы и отбросить силы Забергана назад за длинную стену. Славяне в армии Забергана, однако, предприняли попытку атаковать Константинополь с моря. Не имея лодок, они спешно соорудили множество плотов, на которых двинулись вперед. Эта импровизированная флотилия была, как и можно было ожидать, легко уничтожена византийским флотом. Кулаковский, том 2, стр. 226, 227. Несмотря на эти неудачи, сухопутная армия Забергана все еще могла нанести большой ущерб Константинополю, отрезая связи столицы с Фракией. Штаб был временно устроен в Аркадиополе, Люлебургас. Византийцы должны были послать богатые подарки хану-захватчику в качестве плата за его возвращение в степи. Существовала, однако, и другая причина отступления Забергана. Были получены известия о появлении ранее неизвестной воинственной орды к востоку от Дона, идущей из монгольской пустыни. Новости говорили об опасности, и булгары поспешили домой. Новой Ордой были авары. Глава 5. Авара-анский период. 558-650 годы. 1. Предварительные замечания. Вторжение авар и последовавшие затем продвижение тюрков в Азовский регион нарушили баланс сил в Северном Черноморье и тем самым открыли новый период в жизни народов Западной Евразии, особенно повлиявший на судьбы антов».